Найтурс сдвинул ручки, пулемет грохнул «Ар-ра-па-па!» снова грохнул и потом длинно загремел. Все крыши на домах сейчас же закипели и справа, и слева. К конным фигурам прибавилось еще несколько, но затем одну из них швырнуло куда-то в сторону —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 Наедут петлюровцы и изрубят шашками. Ужасно, когда лежишь, а тебя рубят. Я буду стрелять, если в кольте есть патроны. Подтянуться, подтянуться. Раз и не за стеной в фонарном переулке.